Москва, 14 мая! Дронга приехал в казино ровно в 2 часа дня. Двое охранников тщательно его обыскали, вытащили из кармана крестик, носовой платок, деньги, и лишь после этого провели в другую комнату, заваленную старыми вещами. Очевидно, Георгий сознательно менял комнаты, чтобы исключить возможность прослушивания. Здравствуй, сказал Георгий. Он был одет в темный костюм и темную водолазку. Добрый день, кивнул Дронга. Георгию передали найденные у Дронга мелочи. Он удивленно взглянул на крестик. Вы верующий? Спросил он. Христианин? Сегодня он снова обращался к Дронга на вы. Это подарок матери моего друга. По ее мнению, он приносит удачу. Извините, сказал он. Крест останется пока у меня. Я его обязательно верну. Деньги тоже. Надеюсь, сказал Дронга. «Будете сидеть здесь до вечера», — сказал Георгий. «В комнате не очень уютно, но ничего не поделаешь. Я должен застраховаться от обмана». «Это ваше право», — пожал плечами Друнга. «Только принесите мне газеты или книги. Тошно сидеть без дела». «Вам принесут газеты и журналы. Все, какие только есть в киоске. Разумеется, свежие». «Спасибо», — кивнул Друнга. «Послушайте», — сказал Георгий. «Я человек простой и не могу разобраться в ваших премудростях». «Сейчас вам принесут одежду, вы переоденетесь, а свою отдадите мне. Может, в ней спрятан какой-нибудь передатчик?» «Нижнее белье тоже снимать?» «Непременно. Хорошо, что волос у вас мало. Передатчик в них не спрячешь». «У меня на груди волосы!» – рассмеялся Дронго. «Проверять не будешь?» «Не буду. Кстати, у меня тоже на груди волосы!» – улыбнулся Георгий. «Вы сегодня не выходили из дому. Мы следили». Но с переодеванием у меня будут проблемы. Какие проблемы? Я человек брезгливый и ни за что не надену чужое белье. Обижаете? Кто говорит о чужом белье? Все будет прямо из магазина. Только скажите свой размер. Обувь тоже придется менять? Обязательно. Обувь в первую очередь. Вряд ли вы найдете то, что мне нужно, сказал Дронга. Ладно, обувь у меня 46 размера. Желательно фирмы Балли. «Бали покупать не будем», — улыбнулся Георгий. «Почему?» — удивился Дронга. «Говорю же вам, мы люди простые, но хитрые. Может, вы специально назвали эту фирму? Ваши люди сейчас сидят в магазине и собираются продать нам определенную пару ботинок сорок шестого». «Только не ботинки», — скинулся Дронго. «Сейчас на дворе май». «Я оговорился. Купим туфли. Что еще?» «Рубашку». Тоже сорок шестого. Желательно приличный галстук. Только не с вещевого рынка за пять долларов. «Зачем вы нас обижаете?» «Нехороший вы человек!» – вздохнул Георгий. «Плохо о людях думаете?» «Сначала купите, потом посмотрим», – сказал Друнга. «Ремень, носки, майку можете не покупать. И плащ не нужен». Последнюю фразу он произнес намеренно, но Георгий не стал возражать. Только слегка напрягся, и Друнга понял, что все рассчитано верно. «Какой размер костюма?» «56-58. Пиджак непременно широкий в плечах. Иначе он на меня не налезет. И рост самый большой». «Слушайте, где вы одеваетесь?» – удивился Георгий. «В магазине «Великан»?» «Раньше Руслан назывался. А глядя на вас, не скажешь». «И еще носовой платок», – вспомнил Друнга. «Только новый. Когда принесут одежду?» «Часа через два-три!» – прикинул Георгий. «А газеты прямо сейчас принесут!» «Спасибо!» «Когда будете получать деньги, меня позовите!» «Позову, позову!» – улыбнулся Георгий. «Обязательно позову!» Он вышел, мягко закрыв за собой дверь. Дронго остался один. Георгий не соврал. Через пятнадцать минут принесли целую экипу газет и журналов. Еще через два с половиной. Одежду. Он разделся в присутствии трех охранников и отдал свою одежду. Один из них внимательно осмотрел дронга и кивнул, разрешив одеваться. Костюм оказался мешковатым, ремень коротким. Галстук вообще походил на шарф, и дронга его выбросил. «Ну, ребята», — сказал дронга — «дизайнеров у вас явно не было. Хоть бы посмотрели, что покупаете». Боевики ничего не сказали и вышли из комнаты. Часы он не надел, зная, что их отнимут. Время тянулось медленно. В комнате отсутствовали окна, и даже приблизительно невозможно было определить, который сейчас час. «Пожалуй, седьмой», — подумал Дронга. Наконец дверь открылась, и в комнату вошел Георгий. «Сейчас вам поесть принесут. Небось, жажда замучила?» «Почему воды не попросили?» «Думал, сами догадаетесь. Извините, это я виноват». Вскоре принесли еду и воду. Даже бутылку коньяка. Но от него Дронга отказался. Предпочитал красное вино. Есть он тоже не стал. Только выпил воду. В семь часов снова появился Георгий. «Почему не идите? «Не хочу. Пока не хочу». «Дело ваше. Сейчас мы с вами поедем в одно место». «Поедем? Разве деньги привезут не в казино?» «Не нужно задавать лишних вопросов», сказал Георгий. «Раз поедем, значит, так нужно. И нечего волноваться». Если я получу деньги, сразу привезу вас обратно. А не получу, значит, вы правду сказали, и волноваться надо мне, а не вам. Поехали, согласился Дронго. Надеюсь, меня не заставят бегать голым. Шутник, пробормотал Георгий. Ему уже доложили, что в залах гораздо больше людей, чем обычно, и среди них много боевиков Чиряева. Георгий приказал вызвать всех свободных охранников, полагая, что соперники готовят какой-то сюрприз. В зале был даже Анатолий Шпицын, посмевший явиться со своими телохранителями. Те у входа сдали оружие, но Георгий все время был в напряжении. В половине восьмого он приказал всем быть наготове и вызвал к служебному входу свой автомобиль. Они с Дронга сели в него и поехали в сопровождении нескольких машин. «Может, скажете, куда мы едем?» – спросил Дронга. — Куда нужно, туда и едем, — сурово ответил Георгий. Кавалькада машин неслась по улицам города. Еще две машины держались чуть поодаль, проверяя, нет ли преследователей. Вскоре они выехали за город, где их ждал вертолет. — Пошли, — бросил Георгий. — Хорошо, что не самолет, — заметил Дронга. Терпеть не могу летать. Вертолет сели впятером. Георгий, Дронга, пилот и два охранника. Вертолет взлетел в ночной темноте, направляясь куда-то на юг. Через полчаса приземлился на площадке, где ждали два джипа с водителями. Дорога лесом была недолгой. Дважды их останавливала охрана, проверяя, кто сидит в машине. Наконец они подъехали к массивному трехэтажному зданию в глубине лесного массива, принадлежавшему компании «Роснефтегаз». Десять лет назад сюда приезжали на охоту руководители партии и государства но затем здание выкупила богатая компания, отремонтировала, и теперь здесь встречали наиболее почетных гостей Роснефтегаза. Охранников Георгия в здание не пропустили. Так же, как и Дронга. он остался в машине. Георгий, выходя из машины, с улыбкой ему кивнул. «Вы не верили, что мне дадут деньги? А я вам говорил, что все будет в порядке!» Георгий вошел в дом и стал подниматься по лестнице. Адронга смотрел из окна машины на красивое здание, потом перевел взгляд на домики Егирей, находившиеся поблизости. Георгия тщательно обыскали и лишь затем провели в каминный зал, где его уже ждали двое – президент компании «Роснефтегаз» и генерал Муравьев. Оба стояли у окна. «Хорошо, что вы сами приехали», – сказал генерал. «Мы хотели убедиться, что все будет в порядке». «В полном порядке!» – кивнул Георгий, подходя к ним в ожидании рукопожатия. Но президент компании лишь мрачно кивнул. Муравьев тоже не протянул ему руки. Очевидно, чтобы не раздражать президента. Тот откровенно презирал уголовников, с которыми вынужден был общаться. «Мы приготовили деньги», – недовольно морщись сказал президент. «Можете забрать их прямо сейчас. Но учтите, мы платим долги этого типа в последний раз». «Никаких дел с вами мы больше иметь не хотим и не будем. Вы меня поняли?» «Разумеется. Вы и не имели с нами никаких дел, только с Черяевым», – справедливо заметил Георгий. «Мы просто нанимали его для определенной работы», – сурово заявил президент. «И в том, что случилось, есть доля нашей вины. Он столько месяцев просидел в тюрьме. Мы потеряли Кочаевского». При этих словах Георгий метнул взгляд на Муравьева, но у того ни единый мускул не дрогнул в лице. «В общем, мы согласились оплатить все его долги и на этом закончить наши дела», — сообщил президент. «Три миллиона долларов наличными. Надеюсь, вы не будете их пересчитывать?» «Нет, конечно». Георгий не мог не чувствовать некоторого уважения к этому человеку. Оно основывалось на его огромном влиянии и баснословных капиталах, которыми тот владел. Георгий мыслил конкретными категориями. «Если человек стал одним из самых богатых и самых влиятельных в стране, Значит, у него есть и ум, и сила. Георгий хорошо знал, что достичь этого не так просто. Тут нужны огромная энергия и недюжины способности. Чем больше труда и таланта вкладываешь в дело, тем большую отдачу получаешь. Иначе говоря, успех равен затраченной на него энергии. А президент достиг, можно сказать, недосягаемых вершин. «Здесь деньги!» – президент указал на большой чемодан и отвернулся. «Берите его и уходите. Или вызовите кого-нибудь из ваших людей, если одному вам его не поднять», — добавил он, глядя в окно. «Я справлюсь», — Георгий посмотрел на чемодан. «Извините, но я хотел бы его открыть». «Что?» — президент повернулся к Георгию. Глаза его метали молнии. «Вы смеете нам не доверять?» «Мы вам доверяем», — произнес Георгий. «Но у нас есть сведения». — Ну, знаете, — разозлился президент, — это переходит всякие границы. Забирайте деньги и уходите. — Мы все уладим, — засуетился Муравьев. — С вашего разрешения я сам с ним поговорю. — Заканчивайте поскорее, — раздраженно бросил президент и, не попрощавшись, вышел. «Вы с ума сошли?» – напустился на Георгия Муравьев. «Разве можно говорить такие вещи в присутствии самого президента? Он подумает, что вы чокнулись. Он ведь не наперсточник, а президент крупнейшей европейской компании. Для него три миллиона – вообще не деньги. Как вы могли себе такое позволить?» «Хватит», – поморщился Георгий. «Меня без конца обманывают все, кому не лень. Вы же знаете, что случилось у Киевского вокзала? Там убили нашего человека и сожгли магазин». «Это был не ваш человек, — возразил Муравьев, — а человек обоскули. Берите деньги и уходите. Я должен сначала открыть чемодан». «Не доверяете?» — презрительно бросил генерал. «Не знаю. Я теперь никому не верю, особенно после того, как воскрес ваш полковник». «Тише!» — слегка побледнев, генерал оглянулся на дверь. «Хватит болтать глупости. Берите деньги и убирайтесь отсюда. Там три миллиона долларов. Никакого полковника нет. Он давно сгнил в земле». Тогда тем более не нужно волноваться, заметил Георгий, открывая чемодан. Пачки денег были аккуратно уложены. Георгий их сосчитал. 30 пакетов, по 10 пачек в каждом. 100-долларовые купюры. Итого 3 миллиона долларов. Он раскрыл один пакет, сорвав целлофан и сняв обертку. Деньги были не фальшивые. Тут сомнений не возникало. Все правильно. 30 пакетов, по 10 пачек в каждом. Убедились? С иронией спросил генерал. Теперь мы с вами в расчете. «Вот телефон. Позвоните в казино. Скажите, что деньги получили. Директору казино и еще Вольфу, который был гарантом наших отношений». «Почему я должен ему звонить?» – спросил Георгий. «Мы же не берем с вас расписки», – резонно заметил генерал. «Как иначе мы сможем доказать, что передали вам деньги? Или вы предпочитаете расписку?» Георгий подошел к телефону, набрал нужный номер. «Добрый вечер», – недовольным тоном произнес Георгий. «У нас все в порядке. Деньги получены». «Тогда полный расчет?» – спросил Вольф. «Пока нет», – ответил Георгий. «Если твои люди нападут на нас по дороге в казино, этот долг перейдет к тебе». «Мои люди не нападут, они не станут меня подставлять!» – тяжело задышал в трубку Вольф. «Тогда все в порядке», – сказал Георгий и позвонил директору казино. «Деньги у меня», – сообщил он. «Действуй по плану» – и положил трубку. «По какому плану?» – не понял Муравьев. «Получить деньги – это только полдела». «Их нужно еще привезти в казино и оприходовать», — заметил Георгий. «А казино сейчас окружили боевики Черяева. Может, нам придется пробиваться с боем?» «Бандиты», — пробормотал генерал, — «у вас нет ничего святого». «Зато у вас есть», — разозлился Георгий. «Вы своему мертвецу посоветуете уехать отсюда, чтобы людей не пугал?» «Он умер месяц назад», — гневно сказал генерал. «Тогда не нужно так нервничать», — возразил Георгий. Чемодан оказался неподъемным, и Георгий стал толкать его ногой. «Я вызову кого-нибудь», — предложил Муравьев. «Нет», — возразил Георгий, — «я теперь с этим чемоданом не расстанусь, пока не доберусь до казино. Прощайте». Как только Георгий вышел, генерал набрал нужный номер. «Они все знают», — сказал он, то и дело, поглядывая на дверь. «Как теперь быть? Ты сделал все, что нужно?» — спросил Кочаевский. «Конечно, как договорились». «Значит, нет проблем. И не звони больше. Я тебя сам найду». Кочаевский отключил связь, Муравьев посмотрел в окно. Два боевика помогли Георгию дотащить чемодан до машины. Георгий устроился на заднем сидении джипа, туда же втиснули чемодан. «Вот и все», — сказал Георгий, глядя на дронга. «Деньги у меня. Напрасно вы волновались. Никто не посмеет их тронуть. Никто! Понимаете?» Он не мог скрыть своей радости. Посмотрим, сказал дронга, отвернувшись, чем сильно испортил Георгию настроение.